Я благодарю моих читателей за то, что они имели столько терпения, чтобы дослушать эту книгу до конца. Спасибо вам за то, что вы всё время были со мной, за то, что вы помогали эту книгу издавать. А сейчас клуба вам скажет пару слов.